Вторая дорожка первой кассеты. Директор Департамента народного просвещения огласил манифест об учреждении лицея. Потом выступил директор лицея Малиновский. Бледный, совершенно растерявшийся перед высокими гостями, он начал что-то читать по бумажке. Читал очень долго, но голос его звучал так слабо и прерывисто, что никто ничего не слышал. В задних рядах слушатели перешептывались... В передних клевали носами. Оратор наконец кончил, поклонился и еле живой вратился на место. Смело, бодро выступил молодой профессор политических наук Куницын, только что возвратившийся из-за границы. Без всякой бумажки он стал говорить об обязанностях гражданина и воина. Публика, увидав нового оратора, сначала испугалась и с грустью стала вооружаться терпением. Но чистый звучный голос оратора внятно раздавался в обширном зале. Речь его все больше захватывала слушателей, никто не дремал и не пришептывался. Всех, между прочим, поразило, что Куницын ни разу не упомянул в своей речи об императоре. Не восхвалял его, кстати и не кстати, как обычно делалось в торжественных речах. Тогда еще либеральному Александру I понравилось такое отсутствие холопства. И он на следующий день прислал Куницыну Владимирский крест, крупный орден. Началась школьная жизнь. Через год вот какие официальные характеристики давали мальчику Пушкину преподаватели и надзиратели – Имеет более блистательные, нежели основательные дарования, более пылкий и тонкий, нежели глубокий ум. Прилежание его к учению посредственно, в характере его вообще мало постоянства и твердости. Весьма понятен, замысловатый остроумен, но крайне неприлежен. Он способен только к таким предметам, которые требуют малого напряжения, а потому успехи его очень невелики, особливо по части логики. Имеет остроту, но, к сожалению, только для пустословия, успевает весьма посредственно. Пушкин держался с начальством независимо и вызывающе. Вот, например, безграмотное донесение надзирателя Ильи Пелецкого о поведении Пушкина всего только за один ноябрь 1812 года. Пушкин 6 числа в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я о логике право не понимаю, да и многие даже лучше меня он и не знают, потому что логические силлогизмы весьма для него невнятны. Шестнадцатого числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым насчет четвертого департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторять не хотел. При увещании же сделал слабое признание, а раскаянии не видно было. Восемнадцатого толкал пущенный и повторяя им слова, что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертиться умею. В классе рисовальном называл господина Горчукова «вольной польской дамой». «Двадцать третьего, когда я у господина Дельвига в классе господина профессора Гауэншильда отнимал бранное на господина инспектора сочинение, в то время господин Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко, «Как вы смеете брать наши бумаги? Стало быть, и письма наши из ящика будете брать?» Присутствие господина профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его». Тридцатого числа к вечеру господину профессору Кашанскому изъяснял какие-то дела петербургских модных французских лавок. Я не слыхал сам всего разговора, только пришел в то время, когда господин Кашанский сказал ему, «Я постарше вас, а право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому он и придет в голову». Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог мне его разговор повторить по скромности, как видно. В этом же месяце Пушкин явился зачинщиком волнений, приведших к уходе из лицея инспектора Мартына Пелецкого. Это был хитрый и бессердечный святоша. Его ненавидели все воспитанники. Он позволял себе оскорбительные отзывы о родителях воспитанников. 21 ноября за обедом Пушкин, как доносил надзиратель, начал исчислять сделанные господином инспектором родителям некоторых товарищей обиды, а после обеда и других к составлению клеветы на господина инспектора подстрекнул. Закипели горячие споры. Многие товарищи поддержали Пушкина, говорили, что надо идти к директору Малиновскому с жалобой на Пелецкого. Вообще, замечает надзиратель, господин Пушкин вел себя все следующие дни весьма смело и ветрено. Произошло объяснение учеников с директором в присутствии Пелецкого. По-видимому, беседа убедила директора в неправоте Пелецкого, и ему вскоре было предложено покинуть лицей когда Пушкин был в младших классах лицея, произошло огромное историческое событие. Летом 1812 года французский император Наполеон Бонапарт во главе 600-тысячной армии вторгся в Россию. 200-тысячная русская армия, руководимая мудрыми полководцами Варклайм де толли а потом Кутузовым, медленно отступала вглубь страны, уклоняясь от решительной битвы. Битва произошла 26 августа уже в московской губернии при селе Бородине, С неопределенным результатом русская армия продолжала отступать. В начале сентября Наполеон вступил в Москву, но она оказалась пустою. Войска ушли, все жители покинули столицу. Через день-другой начались пожары, и вскоре вся Москва представляла себя одно сплошное море пламенем. Через месяц Наполеон был вынужден покинуть Москву и уходить из России прежним путем, совершенно уже опустошенным, в сильнейшие морозы, под напором русской армии, сзади, под ударами партизан со всех сторон. В середине декабря в России не оставалось уже ни одного вооруженного противника. Пушкину в то время было 13 лет. Он глубоко и сильно переживал тот взрыв общенародного патриотизма, который был отцветом на вторжении Наполеона в Россию. Много позже, уже незадолго до смерти, он писал, обращаясь к своим лицейским товарищам. Вы помните, текла зарать юрать, со старшими его братьями прощались, и в сень наук с досадой возвращались, завидуя тому, кто умирать, шел мимо нас. Живую, сознательную любовь к родине, которую пробудила в душе мальчика Пушкина Отечественная война, он пронес нетронутую через всю жизнь. К смертной опасности, грозившей России, и к победному выходу из нее, к Бородинской битве, к пожару Москвы, к Кутузову, к Барклаю Толли, к Наполеону, Пушкин упорно возвращается мыслью в течение всей своей жизни. Боль, гордость и торжествование за Родину все время живут в его душе. В 1821 году, после смерти Наполеона, Пушкин писал, обращаясь к нему, «Надменный, кто тебя подвигнул? Кто обуял твой дивный ум? Как сердце русских не постигнул ты с высоты отважных дум! Великодушного пожара, не предузнав, уж ты мечтал!» Что мира вновь мы ждем, как дара, Но поздно русских разгадал. Россия, бранная царица, Воспомни древние права, Померкни солнце, лица, Пылай, великая Москва, Настали времена другие, Исчезни, краткий наш позор, Благослови Москву, Россия, Война, погроб наш договор». Великодушный пожар Москвы был для Пушкина предметом постоянной патриотической гордости. В рассказе Рославлев, 1831 год, молодая девушка-княжна Полина узнает в деревне, что Москва горит. Она с негодованием сообщает пленному французскому офицеру Синекуру, что благородные просвещенные французы сожгли Москву. Что вы говорите, закричал Синикур, не может быть. Дождитесь ночи, отвечала она сухо, может быть, увидите зарево. — Боже мой, он погиб, — сказал Синикур. Как, разве вы не видите, что пожар Москвы есть гибель всему французскому войску? Что Наполеону негде, нечем будет держаться? Нет, — Нет-нет, русские, русские зажгли Москву. Ужасное варварское великодушие. Теперь все решено. Отечество ваше вышло из опасности. Но что будет с нами? Что будет с нашим императором? Синекур взволнованный ушел. Полина с подругой не могли опомниться.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 Школьная наука, в общем, мало дала Пушкину. Впоследствии он с большой любовью вспоминал профессора Куницына, читавшего в лицее курс нравственных и политических наук, того самого, который произнес на открытии лицея всех восхитившую речь. Это был талантливый ученый, держался он независимо, умел будить в учениках и любовь к знанию и высокие чувства. Впоследствии Пушкин вспоминал его в стихах. «Куницыну дань сердце и вина. Он создал нас». Он воспитал наш пламень, поставлен им краеугольный камень, им чистая лампада возжена. Еще Пушкин с любовью вспоминал впоследствии о своем добром Галиче, преподававшем русскую и латинскую словесность. Это тоже был талантливый ученый. Уроки его являлись веселыми, непринужденными, чисто товарищескими беседами о литературе и искусстве. Галич озорничал вместе с учениками и вместе с ними дурачил начальство. Любил выпить. Пушкин в лицейских своих стихах изображает Галичу веселым эпикурейцем, председателем их студенческих пирушек. «Апостол Неги и Прохлад, мой добрый Галич Вале, ты, Эпикуров, младший брат, душа твоя в бокале, главу венками убери, будь нашим президентом, и станут самые цари завидовать студентам». Однако сами эти студенческие пирушки существовали больше в фантазии Пушкина. Стихи его освидетельствуют только о том, что лицеисты чувствовали в Галиче не строгого учителя, а доброго товарища, который охотно принял бы участие в их попойках, если бы они существовали. И Куницын, и Галич через несколько лет были лишены занимаемых ими в Петербурге университетских кафедр за вольнодумство и безбожие. Французский язык и литературу преподавал низенький старичок с толстым брюшком в насаленном, слегка напудренном парике, Давид Иванович де Будри. Он был родной брат знаменитого деятеля французской революции Марата. Был он преподаватель дельный, умел приохотить учеников к занятиям и будить в них мысль. Будри очень уважал память своего знаменитого брата. Остальные учителя лицея не поднимались над уровнем посредственности. Русскую литературу преподавал профессор Кашанский. Он старался приохотить учеников писать стихи. Однажды, в послеобеденный свой класс, Кашанский кончил лекцию раньше урочного времени и сказал... Теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами. Стихи у воспитанников не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишие, которыми привел в восторг и Кашанского и товарищей. Однако воспитанный в старозаветных литературных вкусах Кашанский не мог благотворно влиять на Пушкина. Он поощрял напыщенность и ходульность, а простоту считал низкую. В стихах учеников усердно делал такие поправки. Вместо выкопав колодцы «Взрывший кладези», «Вместо площади — стогны», «Вместо говорить — вещать». Пушкин относился к Кашанскому отрицательно. В стихах своих называет его скучным проповедником, угрюмым цензором, преподносящим уроки учености сухой. Математику Пушкин не любил. Преподавал ее профессор Карцев. Никого из учеников он не умел приохотить к своему предмету, тем более Пушкина. Раз вызвал он его к доске и задал алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал молча какие-то формулы. Карцев спросил его, наконец, что же вышло, чему равняется х?" Пушкин улыбнулся и ответил, нулю. Хорошо, у вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи. Преподавание в лицее велось по плохо продуманному плану, бессистемно, с обилием ненужных наук, как вспоминал один из товарищей Пушкина. «Какой-то общий курс, полугимназический и полууниверситетский, обо всем на свете». «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», вспоминал сам Пушкин. Однако общий дух, царивший в лицее, был для того времени чем-то совершенно исключительным. Достоинство воспитанников уважалось, Учителя говорили им на выезд прибавкой к фамилии слово «господин». Дисциплина была не строгая, телесных наказаний совершенно не существовало. Лицей был единственным учебным заведением того времени, в уставе которого стояло «телесные наказания запрещаются». Кормили воспитанников хорошо, помещение было роскошное, каждый ученик имел отдельную комнату. И что так редко бывало в царских школах до самого последнего времени, воспитанники всю жизнь вспоминали лицей с любовью. С любовью не раз вспоминал лицей Пушкин. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Как мы видели, лицейское начальство было невысокого мнения о Пушкине. Ленив, поверхностен, легкомыслен, способен только к предметам, требующим малого напряжения. Такое впечатление Пушкин и во всю свою жизнь производил на людей, мало его знавших. В действительности он уже в лицее много работал, читал и думал. В стихотворении «Городок» 1814 Пушкин перечисляет своих любимых писателей. Приходится изумляться необычайной начитанности этого пятнадцатилетнего мальчика. Вот его любимцы — Гомер, Вергилий, Гораций, Тассо, Мальер, Рассин, Вольтер, Руссо, Парни. Из русских — Державин, Фанвизин, Богданович, Дмитриев, Крылов, Карамзин — Мальчик прилежно изучает шестнадцать томов сочинений одного из лучших тогдашних французских критиков Лагарпа. «Часто, признаюсь, над ним я время трачу. Товарищи Пушкина полицею все чувствовали, что он по развитию много старше их. Один из ближайших школьных друзей Пушкина, Иван Пущин, рассказывает. «Все мы видели, что Пушкин нас опередил, много прочел, о чем мы и не слыхали». Все, что читал, помнил, но он и не думал высказываться или важничать, как это очень часто бывает со скороспелками. Он как будто желал доказать, что мастер бегать, прыгать через стулья, бросать мячик и прочее. Случалось удивляться переходом в нем. Видишь, его бывало поглощенным неполитам в думы и чтения, и тут же он внезапно оставляет занятия, входит в припадок бешенства за то, что другой перебежал его или одним ударом уронил все кегли. Шалун он был ужасный. Остроумный, задиристый, непоседливый, ягоза, как сам он себя называл. Во французском стихотворении «Мой портрет» Пушкин писал о себе. «Не бывало пустомели, снос, и крикливей моей особы, Сущий бес в проказах, сущая обезьяна лицом, Много, слишком много ветрености. Вот вам Пушкин». Остроумные его выходки долго передавались впоследствии от одного лицедейского поколения к другому. Рассказывали, например, что однажды император Александр, обходя классы, спросил учеников, «Кто у вас первый?» Пушкин поднялся и бойко ответил, «Здесь нет первых, Ваше Величество?» «Все вторые». Очень распространен был рассказ, как однажды учитель задал ученикам написать стихотворение, описывающее восход солнца. Ученик Мясоедов, отличавшийся исключительной глупостью, написал один стих. Блеснул на западе румяный царь природы. Дальше ничего не мог придумать. Попросил Пушкина помочь. Тот моментально докончил. И изумленные народы не знают, что начать, ложиться спать или вставать. Некоторые окончания стихотворения приписывают не Пушкину, а его классному товарищу Ильичевскому. Нередко случалось, что острыми своими шутками Пушкин больно задирал того или иного товарища. Случалось, что тот давал ему соответственный отпор. Как часто бывало с Пушкиным, и впоследствии такой ответный удар был для него совершенно неожидан, и он от него сильно страдал. По ночам плакал, делился своими огорчениями с товарищем Иваном Пущиным. Они вместе обсуждали, как ему впредь держаться более тактично. Так же, как в раннем детстве, был он очень изменчив в своих настроениях. Каждую минуту был другой. Впоследствии он сам вспоминал. Порой бывал прилежен, порой ленив, порой упрям, порой лукав, порой упрям, порой смирен, порой мятежен, порой печален, молчалив, порой сердечно говорлив. Некоторые товарищи не любили Пушкина за его шутки, но было у него много и друзей. Пушкин вообще был большим мастером дружбы. Он умел крепко любить друзей, и они его любили крепко. Близким другом был Иван Пущен, веселый жизнерадостный, с благородной душою, прекрасный товарищ, всеми любимый. Однажды он, Пушкин, и с ними еще третий лицеист, Малиновский, попались в истории, вызвавшие в лицее большой шум. Компания воспитанников, в том числе и они трое, задумала устроить тайную пирушку. Достали бутылку рому, яиц, натолкли сахару, принесли кипящий самовар, приготовили напиток «Гогель-Могель» и стали его распевать. Одного из товарищей сильно разобрало от Ромы. Он стал шуметь, громко разговаривать. Это обратило внимание дежурного гувернера, и он доложил инспектору Фролову. Начались расспросы, розыски. Пушкин, Пущин и Малиновский объявили, что это их дело и что они одни виноваты. Фролов донес о случившемся директору, а тот поспешил доложить министру графу Разумовскому. Министр всполошился, приехал из Петербурга, вызвал преступников, распек их и передал дело на рассмотрение конференции профессоров. Конференция постановила две недели стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы, пересадить виновных на последние места за обеденным столом и занести их фамилии в черную книгу. В послании к Пущину Пушкин так вспоминает происшествие с гогелем Могилем. Помнишь ли, мой брат, по чаше, Как в отрадной тишине мы топили горе наши в чистом, пенистом вине? Помнишь ли друзей шептаний в круг бокалов пуншевых, Рюмок, грозное молчание, пламя трубок, грошевых? Закипев о сколь прекрасно, токи дымные текли, Вдруг педанто, глаз ужасный, Нам послышался вдали, и бутылки в миг разбиты, и бокалы все в окно, всюду по полу разлиты пунш, и светлое вино. Убегаем торопливо. Когда их троих посадили за обеденным столом на последние места, Пушкин сказал, «Блажен муж и же сидит к каше ближе». Другим очень близким другом Пушкина был барон Антон Дельвик. Тучный, вялый и болезненный мальчик, невозмутимо хладнокровный, с начальством дерзкий и насмешливый. Он был очень ленив, учился плохо, но обладал острым умом и самой богатой фантазией. Любил поэзию, внимательно изучал иностранных и русских поэтов, сам писал стихи. Первый из всех товарищей выступил со своими стихами в печати. К творчеству Пушкина Дельвик относился восторженно и предсказывал ему великую будущность». В одном из лучших тогдашних журналов он опечатал в 1815 году стихотворение к Александру Сергеевичу Пушкину, которое кончалось так. «Пушкин, он и в лесах не укроется. Лира выдаст его громким пением, и от смертных восхитит бессмертного. Аполлон на Олимп торжествующий». Впоследствии Дельвик стал выдающимся поэтом. С Пушкиным его всю жизнь связывала самая близкая дружба. В 1825 году в Псковской ссылке Пушкин так вспоминал Дельвига и радости поэтического творчества, переживавшиеся ими в лицее. «С младенчества дух песен у нас горел, и дивное волненья мы познали. С младенчества две музы к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплесканье. Ты, гордый, пел для мусы, для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания». Ты, гений свой, воспитывал в тиши. Оценка Дельвига, конечно, сильно преувеличенная, характерная для отношения к нему Пушкина. Еще был у Пушкина приятель Вильгельм Кюхельбекер. И фамилия у него была смешная, и сам он был смешной. Длинный, тощий, с выпученными глазами, тугой на ухо, с кривящимся при разговоре ртом, весь какой-то извивающийся, настоящий глиста. Такое ему и было прозвище среди товарищей. Еще прозвище ему было «Кюхле». Был он вспыльчив до полной необузданности, самолюбив, обидчив, и ко всему еще писал стихи, и в неуклюжих стихах также был смешон, как и во всем. Ни на кого в лице не было писано так много эпиграмм, рисовано так много карикатур, как на Кихельбекера. Пушкин заболел и лежал в лазарете. Там он написал стихи, пирующие студенты, и пригласил товарищей послушать. После вечернего чая они пришли к нему с гувернером Чириковым. Началось чтение. «Друзья!» Досужный час настал, все тихо, все в покое, скорее скатерти, катерти бокал, сюда вино золотое. Потом следовало обращение отдельно к каждому товарищу, например, «Дай руку, Дельвик, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный, ты не под кафедрой сидишь, латынью усыпленный, взгляни, здесь круг твоих друзей, бутыль вином налита". Товарищи слушали с жадным вниманием, глубокая тишина по временам прерывалась восторженными восклицаниями. Хильбекер просил не мешать, он слушал в полном упоении. И вдруг заключительные стихи. «Писатель, за свои грехи ты с виду всех трезвее. Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб мне заснуть скорее». Раздался общий хохот. Слушатели забыли поэта, стихи его, и бросились тормошить кюхлю, совершенно ошалевшего от неожиданности. Однако под смешной и нелепой внешностью в Кюхельбекере таился чистейший энтузиаст, горевший мечтами о добре и красоте, восторженный любитель поэзии, добрейший и незлопамятный человек. Учился он хорошо, был начитан, знакомил товарищей с немецкой литературой. Пушкин называл его живым лексиконом и вдохновенным комментарием. Полную во всех отношениях противоположность к Кюхельбекеру представлял другой приятель Пушкина, князь Александр Михайлович Горчаков с блестящими способностями, первый ученик, благовоспитанный, к начальству почтительный, уравновешенный, очень аккуратный и опрятный красавец. Вместе с этим был он самовлюблен, чеванлив и мелочно злопамятен. Товарищи его не любили, но Пушкин как-то тянулся к нему. По-видимому, его беззависно привлекал к себе Горчаков как образец всесторонней удачливости, как человек, которому судьба не отказала ни в одном из своих даров. В послании к нему Пушкин писал... Тебе рукой фортуны нравный указан путь и счастливый, и славный, моя стезя печальная, и темна, и нежная краса тебе дана, и нравится блестящий дар природы, и быстрый ум, и верный, и милый нрав, ты сотворен для сладостной свободы, для радости, для славы, для забав». Горчаков сделал блестящую карьеру. В царствовании Александра II был министром иностранных дел, умер глубоким стариком в звании светлейшего князя в чине государственного канцлера. В лицее процветала литература, издавались рукописные журналы, многие воспитанники писали стихи, особенно выдвинулись как поэты двое – Ильичевский и Пушкин. Ильичевский оказался впоследствии малодоровитым стихотворцем – Но в то время большинство товарищей ставило его много выше Пушкина. Еще писали стихи Дельвик, Кюхельбекер. Однако год за годом Пушкин завоевывал все большее признание, и товарищи с уважением наблюдали его растущий талант. Тот же Ильичевский писал другу, лучи славы его будут отсвечиваться и в его товарищах. Пушкин впоследствии вспоминал молодые други». Восвобожденные досуги любили слушать голос мой, они, пристрастную душою, ревнуя к братскому союзу, мне первый поднесли венец, чтобы им украсил их певец свою застенчивую музу. Пушкин писал в лице и очень много. Уже и по тогдашним опытам серьезнейшие ценители почувствовали в Пушкине молодого орла, уверенно расправляющего для полета крепкие крылья. Наибольшее влияние на молодого поэта, на его стих и художественное жизнеотношение того времени оказали поэты русский Батюшков, французский Вольтер, Парни, Крекур и другие. Жизнь дана для наслаждения, радость ее вино, любовь к красавицам, беспечная лень, небрежное творчество, игра. Веселиться мой закон», — писал Пушкин уже в одном из самых ранних своих стихотворений. Миг блаженства век лови, помни дружбы, наставление. Без вина здесь нет веселья, нет и счастья без любви. 1814 год. Слабее было влияние Жуковского с его чувствительной меланхолией, Порыванием в туманную даль и грустной покорностью. Судьбе. Слишком все это противоречило натуре Пушкина. Влияние Жуковского отразилось преимущественно на элегиях Пушкина. В условных романтических тонах, преувеличивая подлинные настроения, Пушкин называл себя страдальцем, говорил о своем хладном взоре, тяжком стоне. Я слезы лью, мне слезы утешенье, моя душа, плененная тоской, в них горькое находит наслаждение. О, жизнь час, лети, не жаль тебя, исчезни в тьме, пустое привиденье, мне дорого любви мои мученье, пускай умру, но пусть умру любя писал Пушкин и в других тогда принятых родах поэзии, например, «Послание». Одно из таких посланий к другу-стихотворцу было напечатано в лучшем тогдашнем журнале «Вестник Европы». Это был первый печатный дебют 15-летнего поэта. 8 января 1815 года в лицее производился публичный экзамен воспитанников, переходивших из младшего отделения в старшее – На экзамене в числе почетных гостей присутствовал старик-поэт Державин, автор от, воспевавших преимущественно Екатерину II и торжественное событие ее царствования, один из талантливейших русских поэтов XVIII века. «Как узнали мы, что Державин будет к нам?» — вспоминал Пушкин. «Все мы взволновались. Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш его утомил, лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли».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 Воспоминания в царском селе. В этих стихах молодой поэт вспоминал век Екатерины, победы ее полководцев, Орлова-Часменского, Румянцева, Суворова, поэтов Державина и Петрова, воспевавших эти победы. «О громкий ветк военных споров, свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном, Зевсовым победу похищали. Их смелым подвигом страша, сдивился мир». Державина Петров героям песнь брицали струнами громозвучных лир. Затем описывалась война 1812 года и нашествие Наполеона на Россию. «Страшись, о рать иноплеменных! России двинулись сыны, восстал их стар и млад, Летят на дерзновенных сердца их мщением возжены. Вострепещи, тиран, уж близок час паденья, Ты в каждом ратнике узришь, богатыря». Их цель — или победить, или пасть в пылу сражения за веру, за царя. Стихи вызвали общий восторг. Державин со слезами на глазах бросился целовать мальчика. Смущенный Пушкин убежал, а Державин воскликнул. «Вот кто заменит Державина!» Пушкин впоследствии вспоминал об этом незабываемом для него дне. «И славный старец наш». Царей певец избранный, крылатым гением и грацией венчанный В слезах обнял меня дрожащую рукой, И счастье мне предрек, незнаемое мной. В черновиках к Евгению Онегину Пушкин вспоминает «В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, Читал охотный Елисея, от Цицерона проклинал, В те дни, как я поэме редкой не предпочел бы мячик меткой, Читал холастику за вздор, И прыгал в сад через забор. Когда в забвении перед классом Порой терял я взор и слух И говорить старался басом И стриг над губой первый пух, В те дни, в те дни, когда впервые Заметил я черты живые прелестные девы И любовь, младую взволновала кровь, И я, тоскуя безнадежно, Томясь обманом пылких снов, Везде искал ее следов, Об ней задумывался нежно, Весь день минутной встречи ждал И счастье тайных мук узнал. Эти строки написаны о двадцатилетней сестре одного из лицейских воспитанников, Фрейлини Екатерине Павловне Бакуниной. Она часто навещала в лицей своего брата и всегда приезжала на лицейские балы. Была она красива, с большими глазами, стройна, вся лицейская молодежь увлекалась ею. Это была первая любовь Пушкина — робкая и застенчивая юношеская любовь с безнадежной тоской, со счастьем тайных мук, с радостью на долгие дни от мимолетной встречи или приветливой улыбки. Любовь эта отразилась в целом ряде лицейских стихотворений Пушкина — желание, осеннее утро, разлука, нескольких элегиях. Пушкин все больше начинал обращать на себя внимание самых выдающихся писателей того времени. На него с надеждой смотрели Карамзин, батюшка, Жуковский, князь Вяземский. Весной 1816 года Карамзин посетил лицей с князем Вяземским и дядей Пушкина, поэтом Василием Львовичем. Он вызвал Пушкина и сказал «Пари, как орел, но не останавливайся в полете». Летнее время Карамзин проводил в Царском селе, Пушкин часто бывал у него. Общение с Карамзиным было очень полезно для литературного развития Пушкина. Еще полезнее было влияние, которое через того же Карамзина, Жуковского, Вяземского и других оказывало на поэта-лициста Петербургское литературное общество Арзамас. Это было задорное боевое общество, в нем объединилась тогдашняя молодая литература для борьбы со старыми литературными течениями. Защитницей старины являлась чопорная беседа любителей российского слова во главе с адмиралом Шишковым. При крайней политической реакционности она стояла за классицизм в литературе, за торжественный славяно-российский слог, враждебно относилась к Карамзину, ведшему в литературу обыкновенный разговорный слог. На эту-то беседу и пошел воем Арзамас за простоту русской речи, за свержение законов тяжеловесного классицизма, за свободу художественного творчества. Пушкин был принят в Арзамас еще лицеистом, заглазно. Кличка ему была дана «Сверчок». Каждый член общества носил особую кличку. Пушкин жадно следил из лицея за деятельностью Арзамаса и посланиями и участвовал в борьбе его с беседой. На старших курсах Пушкин свел знакомство с офицерами лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в царском селе. Старшие лицеисты пользовались сравнительно большой свободой. Пушкин часто посещал гусаров, участвовал в их пирушках, сошелся с со лихими повесами полка, как Каверин, Молостов и другие. Знакомство с офицерами в некоторых отношениях было очень полезно для Пушкина. Лицеисты воспитывались, конечно, в строгом анархическом духе. Воспитание это сказалось на целом ряде лицейских стихотворений Пушкина. В стихах на возвращении государя-императора из Парижа, принцу Оранскому За последнее стихотворение Пушкин получил от двора золотые часы. Большинство же гвардейского офицерства того времени было настроено по отношению к правительству очень оппозиционно. Через лейб гусаров Пушкин знакомился с тогдашней нелегальной литературой. Уже шестнадцати лет он пишет стихотворение к Лицинию, как будто бы перевод с латинского. «Я сердцем римлянин, кипит в груди свобода, во мне не дремлет дух великого народа. Свобода Рим возрос, а рабством погублен». Большое влияние имел на него один из офицеров, знаменитый впоследствии Чаадаев. Замечательный мыслитель и человек исключительной образованности. Он в то время был настроен революционно и сыграл большую роль в политическом воспитании Пушкина. Чаадаев оказал и вообще большое влияние на образование и умственное развитие Пушкина. По мнению одного современника, он дал в этом отношении Пушкину больше, чем весь лицей. В июне 1817 года Пушкин и его товарищи окончили лицей. Желающие поступали по выбору на военную или гражданскую службу. В списке воспитанников, выпущенных в гражданскую службу, Пушкин стоял по успехам четвертым с конца. В своем прощальном стихотворении товарищам Пушкин писал «Промчались годы заточения, Недолго, мирные друзья, Нам видеть кровь уединения И царскосельские поля. Разлука ждет нас у порогу.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 Пушкин по этому поводу написал стихи, как будто от лица Жуковского. «За ужином объелся я, да Яков запер дверь оплошно. Так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». Самолюбивый взбалмошный кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль. Пушкин любил кюхельбекера, он всячески старался его успокоить, но кюхельбекер ничего и слышать не хотел. Пришлось стреляться. Кюхельбекер промахнулся.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 Ах, молодость не приходит вновь. Завишь сладкое безделье, и легкокрылую любовь, и легкокрылое похмелье, до капли наслаждений пей. Живи беспечен, равнодушен, мгновенью жизни будь послушен, будь молод в юности твоей.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 Увижу ль, о, друзья, народ неугнетенный, и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свобода просвещенный, взойдет ли, наконец, прекрасная заря? Обращаясь к Чаадаеву, Пушкин писал.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 и тому подобное. Автор статьи спрашивает, если бы в московское благородное собрание как-нибудь втерся, предполагаю, невозможное возможным, гость с бородой в армяке в лаптях и закричал бы голосом «Здорово, ребята!» Неужели бы стали таким проказником любоваться? Шутка грубая, неодобряемая вкусом просвещенным, отвратительно. а немало не смешна и не забавна.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 Многочисленные друзья Пушкина всполошились. Благодаря хлопотам Карамзина и Жуковского было решено отправить Пушкина вместо Сибири или Соловков на юг, в Екатеринослав, ныне Днепропетровск, на службу при главном попечителе колонистов южного края России генерале Инзове. Тургенев писал князю Вяземскому, участь Пушкина решена, он отправляется к Инзову. Стал тише и даже скромнее, и, чтобы не компрометировать себя, даже и меня в публике избегает. 6 мая 1829 года Пушкин выехал из Петербурга. На юге. Генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский, выдающийся русский военачальник эпохи наполеоновских войн, ехал из Петербурга на Кавказские воды. Генералы сопровождали две его младшие дочери и младший сын, лейб-гусарский ротмистр Николай. Пушкин был знаком с семейством Раевских в Петербурге, а с Николаем подружился еще лицеистом в царском селе, где стоял лейб-гусарский полк. Путешественники остановились отдохнуть в Екатеринославе. Николай знал, что Пушкин сослан сюда и отправился его разыскивать. Он нашел его в жалкой еврейской лачуге городского предместья. Небритый, бледный, худой, Пушкин в приступе малярии лежал на дощатой скамейке. На Раевского он произвел в этой обстановке удручающее впечатление. У Пушкина от радости на глазах показались слезы. Генерал Раевский попросил начальника Пушкина, генерала Инзова, отпустить его с ними на Кавказ. Добродушный Инзов охотно разрешил. В конце мая Пушкин выехал с Раевским на Кавказские воды. Еще с недели он страдал в дороге приступами лихорадки, а в промежутках дурачился по всегдашнему. В Горячей водске, например, взялся вписать в книгу, присланную комендантом, имена приехавших и записал врача, сопровождавшего генерала Раевского, либо медиком то есть царским врачом. Еле удалось уладить недоразумение, и генерал Раевский порядком пожурил Пушкина за такую шутку. Лето Пушкин прожил с Раевскими на водах, принимал ванны, очень помогшие его здоровью, и в начале августа по приглашению Раевских поехал с ними в Крым. Там, в Гурзуфе, проводила лето жена Раевского с двумя старшими дочерьми. В Феодосии начальство предоставило в распоряжении генерала Раевского военный брик, На нем путешественники морем поплыли в Гурзуф. Корабль шел перед горами, покрытыми тополями, виноградниками, лаврами и кипарисами. Везде мекали татарские селения. Всю ночь не спал, — писал Пушкин другу, — луны не было, звезды блистали, передо мной в тумане тянулись полуденные горы. — Вот четвердак, — сказал мне капитан, — я не различил его, да и не любопытствовал. Ночью Пушкин задумчиво расхаживал по палубе корабля и что-то бормотал про себя. Здесь сочинил он свою элегию, погасло дневное светило. В элегии Пушкин, мешая собственное настроение с настроениями байроновского чая Гарольда, мрачно обращался к лазурно-веселому Черному морю. «Волнуйся подо мной, угрюмый океан!» И, едучи всего только из Феодосии в Гурзуов, продолжал. «Лети, корабль, неси меня к пределам дальним!»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 Под руководством Раевского сына изучал английский язык, читал с ним Байрона. Старшие три сестры, Екатерина, Елена и Мария, были красавицы. Солнце, блеск, море, горы, девичьи улыбки, спокойная и беззаботная жизнь — все создавало условия, в которых Пушкин блаженно отдыхал душой. Он купался в море, объедался виноградом, проснувшись ночью любил слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро Пушкин навещал его и привязался к нему чувством, похожим на дружбу. «Мой друг», — писал он брату Льву, — «счастливейшие минуты моей жизни провел я посреди семейства Раевского. Любимая моя надежда — опять увидеть полуденный берег и Раевских». В начале сентября Пушкин вместе с генералом Раевским выехал из Гурзуфа. За это время канцелярия генерала Инзова была переведена из Екатеринослава в Кишинев, в Бессарабии, и Пушкин направился туда. В дороге он опять заболел лихорадкой. Совершенно больной заехал в Бахчисарай, осмотрел ханский дворец с его знаменитым фонтаном слез и 21 сентября прибыл в Кишинев. Старик Инзов ласково принял Пушкина, поселил его у себя в доме, у него же Пушкин и столовался. Дом его находился в конце города, на холме, который жители прозвали Инзовой горой. Сзади дома тянулся пространный сад с виноградником, расположенным на скате. Дом был большой, двухэтажный. В верхнем этаже жил сам Инзов. Пушкину были отведены две комнаты внизу, прохладные и темноватые, в три окна с железными решетками. Из окон был прекрасный вид на сады, виноградники и долину мелководной речки. Генерал Инзов — одна из трогательнейших фигур среди всех людей, с которыми за свою жизнь имел дело Пушкин. С детства лишенной родительской ласки Пушкин в лице Инзова на два-три года неожиданно получил отца, заботливого, любящего, без обида строгого и любовно прощающего, мудро умевшего ладиться с озорным, капризным и озлобленным юношей. А причин к озлоблению и мрачной душевной угнетенности было у Пушкина достаточно. Высылка из Петербурга, какие-то сердечные неудачи, цензурное притеснение, предательство друзей. Об измене друзей он вспоминает особенно часто. В Петербурге Пушкин дружил с графом Ф. И. Толстым, прозванным американцем. Это был человек очень умный, очень развратный, бешено-храбрый, дуэлист, убивший на своем веку немало людей. Стрелял он без промаха. Он участвовал в морской экспедиции адмирала Крузенштерна и был за буйное поведение высажен где-то на Алеутских островах или на пустынном побережье Северной Америки, поэтому его и прозвали «Американцем». В карту он играл нечисто, и близких друзей сам предупреждал, чтобы они не садились с ним играть. Толстой привлекал Пушкина своей храбростью, умом и оригинальностью. Он с жаром защищал его от многочисленных нападок. А Толстой распространил в Петербурге о Пушкине сплетню, будто его завольные стихи высекли в тайной канцелярии. Эта сплетня привела Пушкина в бешенство. Что источником сплетни был Толстой, Пушкин узнал только в Кишиневе и решил при первой возможности вызвать Толстого на дуэль. В душе Пушкина царила полная разочарованность. Он писал в то время... И свет, и жизнь, и дружбу, и любовь в их ноготе я ныне вижу. Но все прошло, остыла в сердце кровь, и мрачный опыт ненавижу. Свою печать утратил резвый нрав, душа час от часу не имеет, в ней чувств уж нет, так легкий лист дубрав в ключах кавказских каменеет. Однако очень трудно разобраться в тогдашних подлинных настроениях Пушкина. Не только он, но и вся молодежь увлекалась английским поэтом Байроном. Характерным для его поэзии было рядом с пламенным общественным протестом ощущение гордого одиночества среди ничтожества людского, презрение к толпе, какие-то тайные огромные страдания, непонятные обыкновенным людям, разочарование в жизни и ее жалких благах. В тогдашних стихах и записях Пушкина мы то и дело встречаем упоминания о преждевременно увядшей его молодости, о хладной, болезненной душе и тому подобное, все то, что потом он высмеял в Ленском. Он пел поблеклый жизни цвет, без малого в восемнадцать лет. В Кишиневе находился штаб одной из дивизий Южной армии. Дивизией командовал генерал Михаил Федорович Орлов, член тайного общества. Он ввел в своих полках образовательные, так называемые, ланкастерские школы для солдат. Энергично боролся с телесными наказаниями, в то время широко применявшимися к солдатам. Вскоре после приезда Пушкина Орлов женился на старшей дочери генерала Раевского Екатерине Николаевне, женщине необыкновенной, по отзыву Пушкина. Пушкин был принят у Орловых как свой». Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.